Глава 24. Красиво, выдохнула я, глядя на поместье. Это странно, но чувство такое, что здесь после смерти родителей никто не бывал. Хотя я точно знаю, что эти земли с моим изгнанием перешли кузине в качестве приданого. Только на бумаге. Фактически ни сама Леди, ни ее жених, ни те, кто представлял жениха или корону, попасть на эти земли не смогли. Если ты присмотришься и выпустишь свой дар в полную силу, то увидишь вязь защитных плетений. Рожденные на землях отвор покинуть их могут, как и вернуться обратно, а чужие нет. До моего изгнания дядя с тетей наведывались сюда несколько раз в год, чтобы собрать доход, налоги и излишки урожая для торговли в Аримане. Ты считалась частью рода. Тогда еще не было проведено ритуала с твоей пробудившейся кровью. И что теперь я не смогу войти, потому что я дракон? Мы сможем. Посмотри, эти плетения должны быть тебе, если не знакомы, то хотя бы веять родной магией. Эстели, это плетение жрицы. И ты была не права, утратившая драконью суть, такой защиты создать не могла. Даже перестав быть драконом, мама все еще оставалась жрицей. Пусть и в изгнании, пусть став только человеком, но мама следовала божественной воле. Наконец я прикрыла глаза, позволила силе захлестнуть меня, наполнить до краев, и только после этого подняла веки. Вот теперь я видела то, о чем говорил Тарьян. Видела отчетливо. Все плетения, узелки, энергетические сети и даже ощущала яростный запах моря. В нем сквозило отчаяние. Оно оседало на губах горькой солью и кровью, Я четко поняла одну вещь. Именно здесь умерла мамина драконица. Именно здесь мама утратила последнее наследие своего рода. И защита это была предсмертным деянием для драконьей сути, потому и держалась до сих пор. «Вас защита пропустила», — произнесла я. «Вы действовали осторожно, хотя этого и не требовалось. Сюда не могли войти имеющие корыстные и недостойные цели». «А еще, леди Адриана, я вижу оттиск ее ауры в нитях силы. Интересно, почему мама сделала это?» Алиан шумно выдохнул. Я кожа ощутила, что его настроение резко поползло вниз. «Обиделся на непочтительное отношение моей мамы к своей?» Тряхнула головой, прогоняя эти мысли. «Сила пела и звала!» «Стойте здесь!» — попросила я и пояснила. «Меня ведут, нельзя сопротивляться». Графство Этвор не было маленьким, хотя оно однозначно было меньше герцогских земель. Графство располагало пятью деревнями и городом Этвором, в котором и находилось главное поместье графства. Мы находились на отшибе этого города, там, где начиналось поместье. Нас интересовал дом и то, что в нем могло находиться. Я так думала до того, как меня повела сила» и остро пожалела, что не умела выстраивать порталы, потому что осознала, что дорога не будет близкой. То место, куда меня вела магия, находилось где-то в центре города. Остановилась. Могу ли я привлечь Тариана и попросить выстроить портал? Или, по задумке матушки, я должна пройти пешком весь путь? Я колебалась, взвешивая все за и против, несмотря на то, что сила подгоняла меня, Звала, пела, требовала не стоять, а идти, даже бежать, но я медлила. Чего-то не хватало, я не могла точно сформулировать, чего именно, но интуиция или предчувствие не давали сделать шаг. Мама создала защиту так, что Тариан мог попасть сюда в любой момент, беспрепятственно, я и Тариан. Она не разделяла нас, и я точно знала, что по ее задумке мы должны были встретиться иначе и, несомненно, понравиться друг другу. «Следовательно, Тарян, мой мужчина, был первым, кому я, по ее мнению, должна была доверять, не по праву титула, а по зову сердца. Однако я ощущала что-то еще, связанное совсем не с романтическими чувствами. Это была тайна, ощущение, которое витало в воздухе, способное открыться только двоим и только при определенных условиях. Шумно выдохнув, я распахнула глаза». Не сомневаясь, что Тариан, хоть и не перешел границу, но неотрывно смотрел на меня, следил за малейшими изменениями в позе и даже настроении, которые передавали мое лицо и движение тела. Я протянула руку, молчаливо позвав Алиана. Добровольно. Все должно быть добровольно и безмолвно. Это знание молнии пронеслось сознанием молчать. Ничего не говорить, только чувствовать и пытаться понять друг друга. Вот оно, условие. Условие, которое легко преодолела бы Амария, вступившая в связь с драконом. Амария, не блокирующая эмоциональную связь, как это делала я. Мама, почему именно так, зачем? Момент, когда пальцы Тариана коснулись моих, озарился яркими искрами, пробежавшими по всей защитной сетке. Я видела, Тариан видел, а больше никто не смог бы увидеть. Это приветствие было для нас двоих. Оставался последний штрих, который тоже точно был условием. Я прямо посмотрела в глаза мужчине, сбрасывая собственные щиты, открываясь и доверяясь. Мир взорвался красками. Мы смотрели лишь друг на друга, но видели все, что окружало нас в отражении глаз. Земля приветствовала нас. Ликуя соединению, пела Только для меня и для него Запах горечи и крови сменился на ароматы Радости весеннего дня, нагретой солнцем травы Пыльцы пылевых цветов и солоноватого моря Которое ласково лежит ступни у самой кромки берега Нас захлестнули чужие эмоции Эмоции, принадлежавшие той, которая уже не существовала Радостные и счастливые Отчетливое облегчение, что это наконец случилось, мы пришли. Вместе. Драконья сущность жила в этом месте, была зеркалом надежд матушки, последним оплотом ее прошлого, оплотом, обязанным сохранить будущее. Мамочка. Из глаз сами собой полились слезы. Она была здесь. Мама была здесь, в дуновении ветра, в солнечных лучах, падающих на магическую защиту и застревающих в ее энергетических нитях. Мама была здесь той, какой ее еще мог помнить Алиан. Чувствовались ее юность и легкость, а еще жадность, с какой потянулись ко мне энергетические нити. Жадность, любопытство, желание рассмотреть, пощупать. Ведь такое драконья суть меня не знала. Я плакала, не сдерживая своих чувств. Все правильно. Мы приезжали сюда несколько раз, когда я была маленькой. Повзрослев, я не навещала твор. Мне казалось, мы застыли на долгое время, но на самом деле не прошло и двух минут, когда началось то, к чему я попросту не была готова. Со звоном лопнула первая нить, лопнула, оглушив, выбив воздух из легких. Перед глазами встало лицо матушки, нежное, родное, с открытой широкой улыбкой и серьезным взглядом. Вы пришли. Мама нежно смотрела перед собой но я была уверена, что она нас не видела. Это была проекция из прошлого. Тут ее яркая улыбка, что секунду назад сияла на лице, исчезла. Тариан, да, не смей обижать мою девочку». Я силой сжала пальца Лиана, вряд ли вообще отдавая себе в этом отчет. «Девочка моя, ты скоро все поймешь. Будь сильной, Стелли, помни, мы с папой тебя очень сильно любим». Лопнула вторая нить, и лицо матушки исчезло. Но в воздухе разлилась знакомая с детства мелодия. Эту колыбельную я узнала бы из тысячи похожих мелодий. Странно, но не вспоминала про нее до этого момента. Будь я одна, не имея поддержки Тари, она то позорно скатилась бы в истерику. Просто бы ревела, слушая голос мамы. Голос, который мне больше не суждено услышать. Но я была не одна... И Алиан не позволил мне растечься лужей по дороге, не дал утонуть в боли и горечи, не позволил оступиться и потерять то наследие, что оставила для нас мама. Звонкий голос летел, мелодии слова проникали в самое сердце, а я следовала за Тарианом, который уверенно шел за подсказками мамы. Шагала вместе с ним, продолжая крепко держать его за руку. Шагала, не понимая, что делаю и как, Я доверилась ему, осознавая, что сейчас от меня нет толка. Строчка песни, десять шагов, рвется нить, еще, еще, еще, второй куплет, и мы уже в городе. Нити лопаются с чудовищной скоростью, разлетаясь в воздухе цветными искрами, и гаснут, не касаясь земли. Я знала, что будет в конце». Знала, что драконья суть, которую матушка умудрилась оставить на защите этих земель, исчезнет навсегда. Исчезнет она, но останутся знания, останется расшифрованное пророчество. Мама смогла это сделать, и не просто смогла. Она отдала всю себя ради того, чтобы жила я, она и папа, они оба, и богиня позволила им это. Мы шагали, рвались нити. Звонкий голос мамы становился громче, громче, практически достигнув пика. Последний куплет, и мы оказались точно в центре главной площади Твора, там, где журчал веселым ручейком фонтан. Бьются сердца в унисон в прощальном вихре снежном. отащи, принеси их на склон, пробуди спящих, подари вечность. Еще дважды прозвучали эти слова, и, наконец, лопнула последняя нить. Лопнула вместе с застывшим криком на моих губах, растворилась в воздухе, словно никогда и не существовало. Если бы не Алиан, я бы сорвалась и совершила оборот. Если бы не Алиан, меня бы размазала по камням площади. Если бы не Алиан, я бы рассыпалась кусочками от того, что осознала. Мне больше не требовались ответы богини. Я и так поняла, к чему мама готовила меня. Меня, себя, отца. На их месте должны были быть мы, я и Алиан. «Ты понял?» — хрипло спросила я, вжимаясь в грудь мужчины. Он прижимал меня к себе крепко, так крепко, словно боялся, что я и стаю подобно нитям тем сути Мриэллы. Ты понял, что мама сделала? Что они с папой сделали? Ужас сковал меня. Я притихла на груди мужчины, уже не слушая, что он мне говорил. Как мама жила с этим? Как жила, зная, что для того, чтобы исполнить пророчество, ее ребенок должен умереть? Сначала она не знала, она перепутала, думая, что избранная является сама, а когда поняла, Алиан усадил меня на бортик фонтана и заглянул в глаза. Я уже не удивлялась тому, что он то ли слышит мои мысли, то ли я снова говорю вслух. А когда морелла это поняла, сделала все, чтобы заменить тебя. И тебя, мой отец, замена тебе. Вот почему они сами себя убили, вот почему не позволили кому-то другому это сделать, только добровольно, даже в тех условиях добровольно, чтобы сохранить... Меня снова накрыло. Эмоции бурной рекой разливались внутри, не давая связано мыслить. Я захлебывалась слезами, представляя, какой жизнью жили мои родители. Они всегда знали, что должны будут уйти. Всегда знали, что у них будет всего один шанс и что он может не оправдаться. И тогда это место снова станет вакантным. А значит, чтобы пробудить спящих богов и заставить цвести склон ледяных сердец, я и Алиан должны будем принести себя в жертву. Меня лихорадило, тело отказывалось подчиняться, казалось, что вот-вот и начнется оборот, а еще магия бушевала во мне ураганом и угрожала выплеснуться, смести все на своем пути. Не случилось. Алиан впился в мои губы яростным поцелуем, кусая, заставляя раствориться в чувствах, в его страсти, что накрыло не хуже лавины. Из головы вымело все мысли, остались только ощущения, которые не поддавались никакому описанию. В мире словно остались только мы, я и он, его напор, настойчивость и вместе с тем нежность. Ужас во мне утихал, сменяясь мягкостью, и как бы странно ни звучало, спокойствием, я успокаивалась по-настоящему. Наверное, на самом деле эти чувства все же принадлежали не мне, а Тариану. Это он делился со мной своим спокойствием, уверенностью в том, что мне ничего не угрожает, что я не только в надежных руках, но и в безопасности. Я сама остановила поцелуй, после которого потребовалось отдышаться. «Пожалуй, это лучше, чем пощечина», — выдохнула, глядя в зеленые глаза. «Спасибо, мне лучше. Истерика отменяется». Мое тело все еще подрагивало. Тариан придерживал меня на бортике фонтана, не давая свалиться назад или упасть вперед, а заодно огрел мои ледяные руки. Я же просто дышала и приходила в себя. Не такую правду я рассчитывала обнаружить в творе, Совершенно не такую. И мне требовалось структурировать полученные данные, проанализировать все произошедшее и обсудить расшифровку пророчества со старшими, причем не только с Тарианом. Эстель позвала Лиан. Ты готова забрать то, что спрятано здесь? Мне было страшно. Я уже нисколько не сомневалась, что внутри этого фонтана хранились сердца моих родителей. Но как мама это сделала, не знала. Возможно, еще до своей смерти они с папой провели какой-то ритуал, чтобы в момент их смерти или когда они примут решение умереть, их сердца вернулись в место, напитанное магией, чтобы дождаться меня. Для склона ледяных сердец. «Именно туда их нужно отнести и совершить что-то, что пробудит не только сам склон, но и поможет богам вернуть былую мощь, чтобы больше не было спящих». «Готово», — выдохнула я, хотя уверенности в себе не ощущала. «Одно дело услышать, другое увидеть. Но без моей помощи Тариан не справится. Действовать мы обязаны вместе». Алиан помог мне подняться и придержал за талию, давая привыкнуть телу к вертикальному положению и позволяя мне передышку. «Никаких истерик, Эстель, ты же не цветочек хрупкий», — настраивала я себя мысленно. «Никаких слез, не нужно срамить память о родителях. Тем более, что на такую жертву они пошли ради тебя и того, кого посчитали лучшим кандидатом в мужья». Ради моего счастья, ради моего будущего, ради того, чтобы я жила и помогла миру обрести утраченное. И рядом со мной находился мужчина, который не позволит оступиться, не даст упасть, поддержит и при этом ничего не попросит взамен. Я готова, Алиан, что нужно делать? «Доверься мне, огонечек», — нежно произнес он, вставая позади меня. От этого обращения, каким обычно награждали меня родственники, — Внутри потеплело, и я даже улыбнулась. Сегодня мы оба стали друг к другу ближе. Я стояла перед фонтаном, глядя прямо в его центр, вытянув при этом руки. Ладони Тариана лежали поверх моих. Магия заструилась из нас одновременно. Мои вода и огонь в безумном танце слились с тьмой Тариана. Это было невероятно красиво. Энергетические нити переплетались в кружевной узор, который морозной вязью на зимнем окне... Стремительно окружал фонтан. А на каждый каменный выступ ложилась печать из нашей силы. Это не длилось долго, пару минут не больше, и когда весь фонтан был усеян нашими печатями, Тариан скомандовал Пой колыбельную! Мой голос был тихим, но с каждой строчкой набирал обороты. В момент припева вспыхнула тьмой первая печать, за ней вторая. Я продолжала петь и смотреть на то, как печати сияют тьмой. Наконец, когда пропела последний куплет, из каждой печати вырвался огонь, который тут же сменился водой. Центр фонтана, струя из двух людей, стоящих друг другу лицом и держащихся за руки, раскололся надвое, открывая нашему взору пьедестал, на котором, окутанной защитной сферой, находились шкатулка и свиток. Мгновение, и печати осыпались стихийным дождем, а защитная сфера погасла. Только сейчас я поняла, что мы больше не одни. На площадь давно высыпали люди, но нас укрывали от них драконы в человеческом обличье. Драконы, стоящие плотным кольцом и надежно скрывающие от жадных взглядов то, что происходило внутри фонтана. «Идем», — мягко позвал Алиан и потянул меня за бортик фонтана. Я не сопротивлялась, зная, что нам нужно взять шкатулку и свиток вместе. Никому другому они не дадутся в руки, будут уничтожены. Это знание само вспыхнуло в голове. Шкатулки мы коснулись одновременно, а свиток забрал Алиан. А я... я просто не могла заставить себя разжать руки и отдать ему шкатулку. Я знала, что именно там не просто лежат, но и бьются сердца моих родителей. В какой момент мы покинули твор и оказались в поместье рода Делавер, сложно сказать. Время для меня утратило свое значение. Я сидела, прижав к груди шкатулку и, честное слово, слышала биение сердец. Они бились в унисон. Наверное, для моего разума сегодняшнее потрясение оказалось слишком тяжелым, потому что я совершенно не реагировала на внешние раздражители. Ни на попытки поговорить со мной, ни на принесенную еду, которая в другое время точно соблазнила бы меня своим божественным ароматом. Мне не хотелось никого видеть и слышать. Кажется, только сейчас. Маленькая девочка во мне по-настоящему оплакала родных людей, осознала весь ужас, в котором им пришлось жить и растить меня. Двенадцать лет жизни вместе — вот и все, что было у моих родителей. А сто восемь лет до этого моя мама скиталась непонятно где в поисках недостающей части пророчества, и только богам было известно, через что ей довелось пройти. И я уверена, что если бы не король Ардара Если бы не его жадность, и боги знают, что еще мои родители прожили бы гораздо дольше. Уверена, что их час пробил слишком рано. И пусть мама в тот злополучный день поняла, что мы видимся в последний раз, она все же не ждала, что все произойдет именно так и тогда. Да, родители собирались пожертвовать собой, да были к этому готовы. Раз сердца оказались в шкатулке в тайнике, но они явно рассчитывали хотя бы успеть отправить меня в столичную академию, на учебу. «Интересно, Алиан, вздернул эту тварь?» пробормотала я себе под нос. «Если ты о тех, кто виновен в гибели твоих родителей, а также о тех, кто причинил страдания тебе, будь спокойна. Их души уже в чертогах богини». Меньше всего я ожидал увидеть владыку, который сидел около меня и пил чай. «Алиан, сейчас вернется, девочка. Я рад, что ты пришла в себя». Здравствуйте, ошеломленно выдохнула я, размышляя, стоит ли мне вскакивать с софы и показывать Владыке почтение. Простите, я не заметила вас. Сиди, Стель, мягко, но непреклонно заявил мужчина. Не нужно вставать. Ты у себя дома и, мягко говоря, не в том состоянии, чтобы следовать нормам этикета. А мне бы хотелось познакомиться с тобой заново. Ты же не против. Интересно, а будь я против, как бы он отреагировал? но мне не хотелось спорить на самом деле я была не прочь познакомиться ближе почему нет к тому же глядя на осунувшегося бледного мужчину мне его стало по человечески жалко уж не знаю что там ему устроила супруга но отразилось это на нем просто чудовищно не против ответила мужчине разглядывая его и подмечая не только тени глубоко залегшие под глазами но и то что сам дракон явно хотел бы скрыть у него дрожали руки Словно это было какое-то нервическое заболевание, с которым он справиться не мог. «Ты готова поесть? Позвать твою Мриар. Прислушавшись к себе, я поняла, несмотря на то, что сегодня достаточно много прибегала к магии, кушать меня не тянуло. Даже сладкого не хотелось. «Нет, спасибо, пока не хочется, и если честно, то и видеть никого не хочется». Владыка ничего не спросил, только брови его чуть взлетели, словно бы безмолвно спрашивая, а не мешаю ли я тебе, деточка? — Как давно вы тут? — С момента, как Алиан привел тебя домой и послал мне зов. Мне нужно взглянуть на шкатулку, пока жрец изучает свиток, который вы нашли. Удивительно, отец старый, она не стал тревожить меня, пока я пребывала в собственном горе и мыслях, хотя прибыл сюда с определенной целью. «Ты еще не готова с ней расстаться?» — мягко спросил он. Я прислушалась к себе этим ощущениям, которые испытывала по отношению к шкатулке. Сложно было ответить что-то определенное. Отдавать на совсем точно не хотелось, но просто показать могла. Именно это я и озвучила немного виноватым голосом. Все же ладыка не тот дракон, кому стоит грубить или в чем-то отказывать. Во всяком случае, нужно быть готовым к последствиям. «Ты ощущаешь магию?» — спросил он, получив наконец в свои руки шкатулку. «Наверное, не так, как вы», — спустя минуту пробормотал я. «Я знаю, что это волшебная вещь, знаю, что сердца внутри нее бьются из-за того, что на них направлена божественная магия, но... не божественная. Точнее, вся магия в мире. Это божественная энергия». Но ритуал, который провели твои родители, относятся к ритуалам давно вымерших рас Дорлоу и Ограф. Это их магию я ощущаю так отчетливо, что у меня покалывают пальцы. Извини, что перебил. Так как именно ты чувствуешь эту магию? Как эхо, словно мне что-то шепчут родители, вкладывая в этот шепот частичку своей магии. «Мама, тихой гладь моря!» «Отец, яростную борьбу стихий воздуха и огня!» «Тот миг, когда на небе появляется стремительный розчерк молнии!» «Портальная магия!» Сам себе кивнул мужчина. «Ты особенный, Эстель. Мне жаль это говорить, но, судя по всему, у вас не больше суток для того, чтобы завершить то, что начали твои родители. Шкатулка рассыплется после этого срока, и, боюсь, пострадает то, что находится внутри. «Почему вам жаль?» тихо спросила я, «разве вы не хотите, чтобы склон ледяных сердец зацвел? Разве владыка не должен родить за то, чтобы вернуть такие территории и помочь богам обрести утраченное могущество?» «Должен. Владыка обязан думать о всеобщем благе, тут ты права. Но Алиан мой сын, а ты, если сама этого захочешь, станешь мне дочерью. И несмотря на то, что на мне лежит такая ответственность перед богами и драконами», Да и будем честны перед всеми расами. Больше всего я желаю, чтобы мои дети были счастливы. Чтобы у них было будущее. Но сейчас вы не готовы. Я до конца еще не знаю, что вам предстоит сделать. Однако уверен, что вы оба еще не готовы. И пока я осмысливала сказанное, владыка передал мне шкатулку, а затем сделал то, чего я никак не могла ожидать. Мужчина бережно меня обнял. «Твоя мама — удивительная женщина, очень храбрая, самоотверженная. Я виноват перед ней и ее родом, то, что она и твой отец сделали для всех нас. Невозможно измерить ни одним сокровищем. Жизнь бесценна, Эстель. Ты очень на нее похожа, но...» «Отец!» — возмущенный голос Тарьяна заставил меня вздрогнуть. «Эстель, он не обидел тебя?» Такое появление Алиана сбило с толку, честное слово, складывалось впечатление, что он готов кинуться с кулаками на владыку. И это отметила не только я. Владыка, наконец, выпустил меня из своих объятий и рассмеялся. «Мальчик мой, ты же не думаешь, что я претендую на твою амарию? У меня, знаешь ли, своя есть». Сложно было сдержаться, и я тоже рассмеялась, подхватив смешок владыки. Да и сам Алиан понял абсурдность своего грозного вида и улыбнулся, расслабившись. «Что ж, дети, я свою миссию выполнил, а пока оставлю вас. Эстель, будь снисходительней к моему оболтусу. Он, конечно, привык получать все, чего пожелает, но, несмотря на это, обладает очень верным и добрым сердцем».